Глава 47 Как говорить человеком, который слышит только себя? Рональд обвел взглядом зал, изучил потолок, по которому порхали нарисованные райские птицы и прекрасные бабочки. Принцесса все говорила и говорила о том, что ей нравится, что интересно, а что ее раздражает. Гирлянды цветов украшали люстру, обвивали колонны. К сладкому аромату примешивалась легкая горчинка, добавляя пикантности. «Я не привыкла уступать и всегда добиваюсь желаемого», – наставительным голосом вещала Бенедикта. «У нас будет свободный брак. Вы же не думаете, что я от вас без ума? Да, вы достаточно мужественно выглядите, мы произведем здоровое потомство. Но я не позволю никому ограничивать свою свободу». «Взамен позволю вам продолжать кувыркаться со своими белошвейками и булочницей». Бриан с удивлением посмотрел на принцессу. «Надо же! Она наводила о нем справки!» «Да-да!» – непринужденно засмеялась Бенедикта. «Я знаю о вас все. Не думали же вы, что я выйду замуж, не узнав всю вашу подноготную?» «Тем лучше!» Бриан прошелся по залу, пытаясь найти приличные слова, чтобы объяснить принцессе, что она зря тратит свое и его время. «Если вы знаете обо мне все, то поймете, манипулировать мной невозможно». «Мне стало скучно, и я хочу танцевать», — капризно заявила Бенедикта, порывисто поднимаясь с дивана. «Пустые разговоры утомляют меня». «Вы не слушаете меня, принцесса?» устало произнес Рональд. «Я не женюсь на вас. Ни при каких условиях. Мы не любим друг друга. Так зачем связывать себя узами брака?» «Да вы романтик!» Ироничный смех Бенедикты звучал, как серебряные колокольчики. «Какая такая любовь? И кому она нужна? Это же династический брак!» К тому же понятие «любовь» придумали мужчины, чтобы морочить головы женщинам и повелевать ими. Но признайте, не будьте лицемером, есть только природное желание на уровне инстинкта, именно это вы изволите называть любовью, и взаимовыгодный союз мужчины и женщины. Рональд всегда считал себя циником, но Бенедикта превзошла его. «Хорошо». Пусть будет первородное желание. У меня к вам его нет. Сказано грубо, но должно донести до принцессы суть. О, как вы прямолинейно высказываетесь! Поморщилась принцесса. На нее не угодить. То слишком романтично, то слишком прямолинейно. Вы же здоровый мужчина. Вас не может не привлекать красивая женщина. Прошу вас, принцесса, не будем развивать эту тему. Иначе мы договоримся до пошлостей. Бриан с трудом подавил досаду и старался говорить учтиво. Я не женюсь ни на вас, ни на другой кандидатке, подобранной мне императором. Вы можете думать и говорить о любви все, что вам угодно, но я в нее верю. Если вы откажетесь жениться на мне, император обрушит на вашу голову страшные кары. Слегка нахмурила брови Бенедикта. Знаю. И готов к ним. Вы глупец. Не слишком расстроилась принцесса. Но в вашем упрямстве что-то есть. Пожалуй, я прощаю вас и вашу откровенную грубость. Я приняла к сведению все, что вы мне сказали. Работы мне предстоит много, но это меня не пугает. Свадьбу назначим в июне. Мне нравится этот месяц. Природа пышно цветет. Зной еще не ступил свои права. Бенедикта положила руку на плечо Бриана и сжала пальцы. Через мгновение узкая ладонь девушки скользнула по его шее, дотронулась до щеки. Изящный пальчик принцессы игриво прикоснулся к его губам, очерчивая их контур. Чувственный жест, смелый. Сердце Рональда не забилось сильнее. Оно осталось безучастно. Темные бездонные глаза принцессы смотрели в глаза Рональда пытливо, цепко, словно пытаясь проникнуть в самые потаённые уголки его души. Бенедикта очень красивая девушка, в этом ей не откажешь, но с ужасным характером, да еще и ведьма. Аура принцессы излучала неприятную энергию. Ведьма всегда остается ведьмой. Вторая ипостась Бриана чует ее издалека. Ладонь Бенедикты медленно скользнула по груди Рональда. «Идемте же, наконец, танцевать!» Бенедикта опустила руку и отвернулась к темному окну. Ее тихий сдох выдавал разочарование. «Я покидаю бал, принцесса!» Рональд отступил на шаг и учтиво поклонился Бенедикте. «Я сказал вам все, что считал нужным. Наш брак не состоится!» Принцесса резко повернулась к Бриану. На глаза Бенедикты вдруг навернулись слезы. «Что вы говорите? Я же сказала, что не буду ограничивать вашу свободу. Что вам еще надо?» Ее губы предательски дрогнули. Она была готова разрыдаться. Рональду стало жаль девушку. Самовлюбленная, уверенная в себе и совершенно не готовая к отказам. Ее капризы и желания всегда исполнялись. Она никогда в жизни не слышала слова «нет». «Что ж, все когда-то бывает впервые». «Простите, принцесса, но мне нужна любовь. Да и вам тоже». Бриан коснулся ее руки, намереваясь поцеловать на прощание. Наконец-то принцесса поняла, что свадьбы не будет. По лицу Бенедикты пробежала судорога. Оно дернулось и неприятно исказилось, обнажая истинную сущность девушки. Принцесса со злостью вырвала ладонь из пальцев Рональда, замахнулась, намереваясь дать ему пощечину – Он перехватил ее руку. «Не делайте этого, принцесса!» «Вы горько пожалеете о том, что отверг для меня, глупец!» «Умоетесь кровавыми слезами!» «Гнев императора!» «Ничто перед моим гневом!» Зловеще прошептала она. Глаза Бенедикта метали молнии. «Как пожелаете!» Поклонился ей Бриан. «У него словно камень с души упал. Угрозы принцессы его не пугали!» «Проводите меня в зал!» – Бенедикта зло протянула ему руку. «Не сомневайтесь, я все расскажу императору». «Догадываюсь, что вы ему скажете». Если бы не воспитание и неуважение к женщинам, Брян немедленно покинул бы дворец. Но не гоже принцессе одной блуждать по дворцовым залам. «Вы глупы и недальновидны!» «Вы ставите под удар не только свою судьбу, но и портите торговые отношения между нашими государствами», — продолжала бушевать принцесса. «Придется нашему государству смириться с моим своеволием и налаживать торговые отношения в другом месте», — усмехнулся Бриан.